А вот была история Фотохудожник Юсуф Карш стал известен всему миру благодаря одному снимку На фотографирование Уинстона Черчилля автору дали всего две минуты Черчилль нервно курил Фотограф не хотел, чтобы в кадре была сигара А вот пепельница, сэр Результата не последовало Тогда Карш извинился Отобрал у Черчилля сигару И нажал на спуск Да, вы без сомнения Сможете успокоить Разъяренного льва И сфотографировать его С этими словами Черчилль пожал руку Каршу